Глава 22. О, я сгораю от нетерпения, склонившись ко мне, прошептала графиня Энкит. Это так восхитительно. Я вам говорила, что мой супруг тоже будет среди поединщиков. Он обещал добыть победу и посвятить её мне. Я трепещу. Вежливо улыбнувшись, потому что слышала это откровение уже раз сотый, я пожала руку её сиятельства. Графиня Энкит не подведёт вас, я уверена. сказала я, и энтфрейлина зарделась от удовольствия. Да, последнее увеселительное событие этого лета настало. То, что ожидали с таким нетерпением, к чему готовились со всем тщанием, наступило. Турнир. Он знаменовал окончание беззаботного лета и возвращение в столицу. Как же не хочется, вздохнула герцогиня аританская. Как не хочется, но придётся. Никому не хотелось, однако деваццы и вправду было некуда. Через 3 дня королевский кортеж покидал жемчужину Лакаса. Кажется, всеми владела меланхолия и лёгкая хандра. Да и последние события, потрясшие обитателей резиденции, ещё владели умами придворных. Никто не знал подоплёку, но шептались много. Я бесконечно ловила на себя задумчивые и заискивающие взгляды. Одни вздыхали с облегчением и не скрывали злой издёвки, другие были насторожены и ожидали развития событий, третьи и вовсе ходили мрачные и уже не ожидали ничего хорошего для себя. И по таким лицам можно было сразу сказать, кто есть кто. Враги и противники герцога Ришима торжествовали, те, кто не поддерживал его, но и не враждовали, такие, предчувствуя перемены, пытались понять, к добру это или к худу. А вот сторонники, получавшие до того выгоду от дружбы с его светлостью, теперь опасались худшего. Немало вопросов имелось и у герцогини Аританской. Во-первых, меня переселили. Уже к вечеру для изгнания герцога я въехала в свободные покои неподалёку от дядушки. Теперь я жила среди чиновников, хотя оставалась фрейлиной герцогини. У меня стало больше комнат, под окнами которых не имелось ни карнизов, ни деревьев. Вдобавок здесь было больше стражи, и рядом с моей дверью появился новый пост. И вот это вот привело придворных в недоумение. Вроде бы и возвысили, но не слишком высоко. Прежняя фаворитка пала, а новая, кажется, уже всем хорошо известная, застряла где-то посередине между крылом герцогини и королевскими чертогами, даже не добралась до покоев, которые занимали приближённые государя. Люди терялись, не понимая, что означают эти перемены, и вносить ясность никто не спешил. Во-вторых, скандал. Да что там скандал? То, что творилось в покоях её высочества, было выше всяческого понимания. Что там происходит? воскликнула тогда герцогиня, слушая завывания своей племянницы. Это мне рассказала графиня Энкит, с которой мы сошлись более-менее близко. Сама я не была свидетелем. И по уверениям её сиятельства, им думалось, что государь Живём сдирает с сестры кожу. Её светлость пытала меня о том, что произошло, но я лишь развела руками и предложила спросить у самого государя, потому что меня, как и всех остальных, не спешили посвящать в дела его величества. Впрочем, о причинах моего переселения герцогиня знала почти правду. Я рассказала ей, что проснулась ночью от постороннего присутствия, но успела позвать тальму, и злоумышленник, чьё лицо я так и не разглядела, сбежал так же, как и появился, через окно. Дядишка попросил короля о возможности присматривать за мной, и наш правитель согласился. Почему я не стала говорить о личности нарушителя моего покоя, не хотелось связывать воедино все последние события. Ришем вломился ко мне, его изгнали вместе с невесткой. Вряд ли багерцогиня уверилась в то, что только ночной визит через окно стал причиной изгнания, вооружённого сопровождения, отставки фаворитки и порки её высочества. Здесь определённо было что-то большее, и значит её светлость поймёт, что мне известно больше, чем я говорю. Ссориться с ней мне не хотелось, а выдавать свою осведомлённость тем более. К тому же я была повинна в том, что принцесса подверглась истязаниям. Жалости к её высочеству я не испытывала, мучения аметиста я ей не простила, но для герцогини она оставалась племянницей, а ещё была родная кровь и честь рода. И между всем этим оказаться мне хотелось ещё меньше. Но кто же влез к вам, изумилась моя покровительница? К сожалению, мне неизвестно, удручённо ответила я. Дядишка говорил, что его разыскивают, но это почти невозможно. Разве что негодяй сам сознается. Быть может, это был Ришем? Мне подумалось об этом, потому что кроме его светлости явных врагов у меня не было. Однако не берусь утверждать. Я была сосна и испугана, а он сбежал слишком быстро, чтобы я могла подтвердить свою догадку. А вдруг этот тайный поклонник, с горящим взором, вопросил аграфиня Энкит, присутствовавшая при разговоре, какой-нибудь безумец, который опасается показать свои чувства днём, а потом явился под покровом ночи, чтобы полюбоваться на предмет своего обожания. Это так романтично, вздохнула она с умилением, и мы с герцогиней ответили её сиятельству скептическими взглядами. Впрочем, графини они мечтать не помешали. Её светлость, потеряв интерес к своей Антфрейлине, вновь поглядела на меня и произнесла: "Я знаю, что Дамхет водил к себе высокого статного мужчину, мне докладывали". А ещё её как-то застали в парке за беседой с Герцогом. Она тогда сказала, что беседа была наивна, но я хорошо знаю этого Лиса. Он и невинность столь же разнятся, как и острослов с нашим дорогим Егерем. И сложив всё это, я делаю вывод, что Ришем воспользовался податливой женщиной, чтобы ночью пробраться до вашего окна. Я с грустной улыбкой развела руками, показав, что это всего лишь догадки. И Герцогиня закончила. Теперь я, как следует, расспрошу Графиню. После допроса устроенного Антфрейлине, её светлость уверилась в своей догадке и моей искренности, потому что Графиня Дамхет твердила своей госпоже то же, что и королю. Дегерцик и вправду был у неё, но не покидал комнат до самого утра. За этим последовала отставка и этой фрейлины. В моей свете шлюхам и предателям не место, объявила герцогиня и отправила Графиню к её мужу. Затем возвысила одну из простых фрейлин до да антфрейлины и объявила: "По возвращении в столицу я восполню потери. Это всё мелочи". С королём и его светлейностью всё-таки попыталась поговорить, однако встретила холодность и совет не лезть не в своё дело. Пришлось смириться, хоть любопытство королевской тётушки возросло до небес. Но главное, она поверила, что я ничего не скрываю, а больше вам не было и не нужно. И всё же, дитя моё, попытайтесь выведать у государя, чем его так прогневал Герцк, велела она, я лишь вздохнула. Его величество вновь отдалился от меня. Нет, он не прекратил со мной общения, мы снова прокатились на лошадях, правда, в этот раз без скачек и без поцелуев. Государь был подчёркнуто вежлив, Он расспрашивал меня о том, что лежит на моей душе, о взглядах и помыслах, о том, о чём я так тщательно молчала до этого. Мы даже немного поспорили, не повышая тона, но и только. Никакого ответа на мои притязания монарх не делал, словно расспрашивал меня из чистого любопытства. Впрочем, наверное, так оно и было, всерьёз меня он вряд ли принял. Однако я не спешила отчаиваться. Раз не разорвал со мной всякое общение, значит, надежда ещё осталась. По крайней мере, мне хотелось так думать. На прощание он больше не целовал мне руку, однако наша переписка продолжилась, но уже какая-то более официальная, без той игривости, как раньше. Меня не лишили возможности посещать библиотеку, но отняли право на королевскую защиту, и вечера её светлости король не перестал посещать, где мы привычно много беседовали. И всё-таки где-то внутри я ощущала, что что-то изменилось. Он не удерживал, если я отходила. Мог и вовсе переключить внимание на кого-то другого, а после вернуться ко мне, чтобы продолжить прерванный разговор или поделиться новыми впечатлениями. Я осталась в жизни короля, но в новой роли, роли друга, если можно было так сказать. И меня вроде бы это и радовало, но вызывало и непонятную мне досаду. Я уже не возвращалась к себе с мечтательной улыбкой на лице. Напротив, время от времени я начала ощущать раздражение после наших встреч, словно мне не дали того, чего я хотела. Однако упрямство и спокойствие, прежде убеждение, удерживали меня в новых рамках, не позволяя вернуть утраченное. Впрочем, со стороны должно было казаться, что промеж нас всё как прежде. Да и помеха в лице графини Хальт исчезла. Так что оставалось лишь дождаться, когда я окончательно займу её место, и только я понимала, что ничего подобного не будет. Государь услышал мои пожелания. И сегодня на турнире я сидела среди фрейлингерцогини, а не в ложе короля, куда его тётушка была приглашена по праву родства. Меня же никто и никуда не приглашал. Однако не скажу, что предавалась по этому поводу грусти, потому что и в этот момент мне было вовсе не до переживаний. Турнир захватил меня целиком и полностью, и, наверное, стоит рассказать о нём немного подробнее. Для состязаний было выстроено ристалище на хорошо знакомой всем поляне для пикников. За прошедший сезон мы бывали на ней несколько раз, пока король охотился со свитой и приглашёнными гостями, но сегодня никого и ничего ждать не приходилось, разве что удовольствие от предстоящего зрелища. На поляне возвышался амфитеатр с королевской ложей, в которую были приглашены высшие сановники, послы, присутствующие в резиденции и особо приближённые к его величеству. Остальные придворные разместились на скамейках, обустроенных с возможными удобствами, впрочем, их было не так уж и много. Государь пожелал приблизить минувшую эпоху и дать всем ощутить течение времени вспять. Наскомуе имелись мягкие подушечки для дам, даже невысокие спинки, чтобы можно было откинуться. Но удобные кресла стояли только в ложе монарха. Она была устроена на вроде большого шатра, стоявшего на высоком помосте, тонкий шпиль которого венчала корона. Над остальными зрителями навеса не было. Впрочем, погода выдалась тёплой, и потому хватило зонтиков, чтобы скрыться в тени и глядеть на арену не щурясь. Слуги, готовые услужить знати, были одеты в туники цветов устроителя турнира, то есть королевского дома, как это было в ушедшую эпоху подобных развлечений. И стража, и музыканты, и глашатай, выкрикивающие имена поединщиков, проигравших и победителей. А по верху амфитеатра были развешаны стяги с гербами всех участников состязаний. Был там истяк моего доброго друга и на персника Фьерогарда. Он тоже решил похвастаться удалью, и всё моё внимание было отдано ему, как и мольбы, адресованные Хэлу о помощи барону. Более переживать мне было не за кого. Его величество по понятным причинам в забаве участия не принимал. Он был главным судьёй и строителем Да и проигрывать государь не любил, а потому другие участники состязания были бы вынуждены подыгрывать ему, чтобы избежать последствий своего торжества. Впрочем, в первом состязании я в этом уверена. Король победил бы вполне обоснованно. Это был конный выезд. Всадники показывали своё мастерство в управлении лошадью. Посадка, снаровка, разнообразные аллюры, взятие препятствий и без трюков тоже не обошлось. К примеру, конь граф Дренга, любимца и приближённого его величества, закончив своё выступление, станцевал к вящему удовольствию публики. А Хартик с какун барона Гарда любезно раскланялся перед тем, как приступить к состязаниям и после них. Я аплодировала ему, весело смеясь. После того, как последний участник закончил своё выступление, победитель был объявлен. Им оказался всё тот же граф Дренг. Я была с этим решением короля и тех, кому было позволено также высказать своё мнение в судействе, совершенно не согласна. Даже с возмущением посмотрела на королевскую ложу, однако немного успокоилась, когда мой фаворит был назначен в числе лучших мастеров конной езды двора его величества. Усмирив своё недовольство, я воззрилась на арену, где готовили мишеня. И когда первые стрелки вышли к начертанной линии на бортике, отделявшем арену от зрителей, сверкнули кристаллы магистра Элькоса, создавая защиту от шальной пули и снизивший шум от выстрелов. Теперь они казались не громкими хлопками, что оказалось весьма приятно. В отличие от первого состязания, второе не окончилось с последним выстрелом последнего участника. После этого, как и во время большой охоты, в сторону отошли менее меткие стрелки, оставшиеся продолжили сражаться. Бедный барон Гарт, удручённо вздохнула графиня Энкит ещё в самом начале этого состязания. Он дурной стрелок, это досадно, но он вылетит ещё в начале. Не будем спешить с выводами, сухо ответила я, оскорбившись за своего приятеля. Если его милость проигрывал, не желая затягивать своё участие раньше, это не означает, что сейчас он не покажет, на что способен. Возможно, вы знаете его лучше нас всех, не без скрытого намёка заметила её сиятельность. Вы проводили много времени вместе. Я просто верю в его милость, сказала я с вежливой улыбкой. Эфьер действительно повёл себя не так, как обычно. Он не поясничал, не играл на публику и не спешил закончить стрельбу и превратиться в зрителя. Его противники покровительственно похлопывали барона по плечу, когда настала его очередь выйти к мишени. Они не верили, что гард поразит цель хотя бы два раза кряду, и тем забавнее было смотреть, На вытянувшееся лицо, когда после положенных пяти выстрелов раздался голос глашатая, цель поражена с великой точностью все 5 раз. "Браво!" выкрикнула я, поддавшись порыву и встав на ноги. "Браво, ваше милость!" Гарто слышал. Он обернулся, нашёл меня взглядом и галантно поклонился. Я помахала ему рукой и вернулась на своё место. А затем я почувствовала пристальный взгляд, обернулась к королевской ложе и успела заметить, как государь отвернулся. Он поманил к себе кого-то, и я тоже отвернулась, вернув своё внимание тем, кто остался на арене. "О", всплеснула руками графиня Энкит. "Если он не исправится, то не видать мне нашего триумфа. Ваше сиятельство, последовав моему примеру, выкрикнула её сиятельство. "Ваша супруга с вами?" Граф Энкет, как раз заканчивавший стрельбу с одним промахом, обернулся и выкрикнул в ответ: "Где вы были минуту назад, душа моя? Будьте внимательней и более не отвлекайтесь". "Так это я виновата в промахе?" возмутилось её сиятельство, неблагодарный. Но мужу ответила: "Клянусь! Признаться, мне нравилась графиня, да и её супруг тоже. Они были жизнерадостные пары, склонные к выдумкам и шуткам". И было неудивительно, что её сиятельство когда-то так легко подхватил тон, заданный в игре Батфлен. А ещё хотелось верить, что в отличие от супруга Викхирд, своего доброго отношения ко мне они не утеряют, буду я в фаворе или нет. За время предыдущих потрясений графиня была приветлива, но это легко объяснялось. Мы были в одном лагере, в лагере герцогини Оританской. Но если я его покину, Будет ли эта забавная женщина также дружелюбна проверять, если честно не хотелось? Каков негодник, фыркнула графиня, усевшись рядом. Вы это слышали, Ваше милость? Ещё меня вздумал обвинять. Это было дурно со стороны его сиятельства, улыбнулась я. Мы ещё поговорим об этом, поправив волосы, деловито заметила графиня. Потом, но непременно поговорим. Её клятва мужу не помогла. Граф вылетел ещё в середине состязаний, и к концу на арене осталось всего трое стрелков: граф Дренк, тугодум егерь, стрелявший лучше, чем соображал, и барон Гарт. Это уже был триумф Фьера. Никто не верил в него, кроме меня. Все считали, что он не пройдёт и первой части состязаний, однако его милость утёрлась всем тем, кто ободрял его в начале и уверял, что проиграть это не страшно. "Браво!" выкрикивала я после каждой его победы. "Ваша милость, Хэл, сегодня на вашей стороне. У него нет иного выхода, раз со мной и ваше участие, баронесса", отвечал барон с весёлой улыбкой. Среди придворных о нашем дружеском общении не знал разве только тот, кто недавно выбрался из чещёбы. Но таких при дворе точно не было, а значит, знали все. Мне много раз говорили о сплетнях, которые ходят о нас за бароном. Как-то было даже, гард бросил вызов одному из таких сплетников, требуя ответить за клевету. Его противник с кривой усмешкой выбрал пистолеты. Дуэль не состоялась, потому что они и быстро донесли королю, и он запретил поединок под страхом ареста и показательной казни выжившего дуэлянта. Я облегчённо выдохнула, а сейчас, вспомнив об этом случае, мстительно усмехнулась, потому что сплетником был один из тех, кто выбыл из этого состязания. Должно быть, он сейчас был счастлив, что тогда ещё в середине лета господь остановил бессмысленное кровопролитие. "Ох, я так переживаю", поделилась со мной её сиятельство. "Теперь, когда мой супруг выбыл, я всей душой с нашим дорогим бароном. Как бы мне хотелось, чтобы он утёр нос всем нашим завистникам и неприятелям". Он сумеет отстоять честь её светлости и её свиты, уверила я графиню и нервно потёрла ладони. Первым отстрелялся Дренг, и сделал он это превосходно. Следующим к мишени вышел граф Рейет. Приближённый государя, закончивший стрельбу, встретился с ним и что-то сказал главному егерю. Этого оказалось достаточно, чтобы бедолага несколько раз обернулся вслед Дренгу, растеряв всякую собранность. Я даже была уверена, что сказана была какая-нибудь ничего не значищая фраза, но этого хватило, чтобы отвлечь Рейта, соображающего слишком долго и мучительно. И это сказалось на стрельбе, потому что уже стоя у мишени, я Гери вновь обернулся и прорыкатал: "Что вы имеете в виду, ваше сиятельство?" "Я пожелал вам удачи, граф", едва слышно нам ответил Дренк. "Стреляйте же!" Но собранность Егеря была уже утеряна, и он промахнулся на первом же выстреле. Занервничав ещё больше, Райт выстрелил неточно, и пусть у него оставалось ещё 3 выстрела, но эту схватку он уже проиграл. И когда Фьер вышел к барьеру, я затаила дыхание. "Ваше милость!" сердито фыркнув, я обернулась. Лакей, привлёкший моё внимание, поклонился и произнёс: Его величество приглашает вас в свою ложу. О, какая честь восхитилась графиня Энкит. Впрочем, она, ваше поправу баронесса, я лишь удивилась от чего ни с первых минут. Всему своё время, ваше сиятельство, улыбнулась я, вдруг ощутив внутренний трепет. Уже подозревая, что стало причиной этого приглашения, я поднялась с места и последовала за лакеем. В это время раздался первый выстрел, и я порывисто обернулась. Слага поднял красный флажок, обозначив попадание. Я широко улыбнулась, и в спину мне зашептали: "Ваша милость, вы дева воздушная, но вовсе не прозрачная. Собоговалите пройти дальше или же вернуться на место? Но стоять вот так это же верх неприличия". Буркнув извинения, я поспешила пройти к лестнице, где вновь остановилась и посмотрела на то, как был поднят второй красный флажок. Ваше милость, напомнил о себе лакей. Да-да, рассеянно кивнула я, но с места не сдвинулась. Третий выстрел оказался таким же удачным, как и первые два. Государь ждать не любит, ваше милость, возвал ко мне лакей. Протяжно вздохнув, я отвернулась и последовала за ним. Правда, прошла ровно 2 ступеньки, снова раздался выстрел, и вновь попадание. На следующие ступеньки я поднялась задом, дождалась последнего выстрела, и лекующий закричала: "Браво!" Пьер обернулся туда, где уже привык меня видеть, однако не обнаружил, и я подпрыгнула, маша руками, чтобы привлечь его внимание. Гард заметил, помахал в ответ и поклонился, благодаря за поддержку. "Ваша милость, иду", кивнула я и поспешила к ложе. Бросив на неё взгляд, я обнаружила, что король взирает на меня, и выражение лица у него каменное. Подобрав юбки, я прибавила шаг, решив, что дикарки подобное простительно. Почти вбежав в ложу, я присела в глубоком реверансе, приветствуя государя. Прошу меня простить, ваше величество, произнесла я. Видит боги, я спешила. Моё промедление продиктовано лишь желанием поддержать моего доброго друга. В моих помыслах не было сюда, отрывисто бросил монарх, кивнув на кресло, поставленное рядом с ним. Поклонившись герцогине, я поспешила занять место подле государя и устремила взгляд на арену. Теперь шла борьба за победу. Граф Дренк и барон Гарт одновременно вышли к барьеру, чтобы поставить точку в споре за право называться победителем. Вы ведёте себя вызывающе, Ваше милость, отчеканил король, не глядя на меня. Прошу прощения, государь, ответила я и улыбнулась. Мне всего лишь хотелось поддержать человека, которого я почитаю за друга. Меня вы тоже почитаете за друга, не так ли? с лёгкой насмешкой спросил его величество. Ответить я не успела, потому что прозвучал следующий вопрос. Мне любопытно, если бы я решила принять участие в турнире, вы тоже прыгали бы и кричали, поддерживая меня? Ещё выше и громче заверила я. А если бы мы сошлись с его милостью, за кого бы вы переживали больше? За обоих, государь, ответила я искренне, и это было бы тяжкое для меня зрелище. Стало бы предпочтение кому-то одному вы бы не дали. Он наконец посмотрел на меня. Я скосила глаза в арену, чтобы узнать, как стреляет Фьер, и тут же услышала ядовитое: "Вы согласешься, Шанрис? Ваш король рядом с вами, отвечайте". Развернувшись к нему, я постаралась сосредоточить внимание только на государе. "Ну, ваше величество, я уверена, что победа была бы на вашей стороне, поэтому я бы переживала больше за его милость". Не став увиливать и лгать, заговорила я. Мне бы не хотелось, чтобы ему сильно досталось. А если бы побеждал он, тогда я бы вновь переживала за барона, чтобы после его победы не обернулось крахом. Мы встретились взглядами. Взор монарха был холоден, мой упрям. Ваше величество, не извольте гневаться, но дело не в том, к кому я отношусь с большей теплотой, а лишь в разнице положений вашего и его милости. К тому же я не сомневаюсь в вашей победе не потому, что барон мог бы поддаться вам. Почему же тогда? Потому что я уверена в том, что вы сильнее, опытней и хладнокровней его милости. Вы сильный противник, государь, и поединок с вами опасен. Лишь потому я говорю, что больше переживала бы за Гарда. В этом нет женской симпатии, только беспристрастная оценка физических возможностей. Взор монарха чуть потеплел. Он отвернулся и посмотрел на арену. Поединок стрелков продолжался. Судя по флажкам, ещё ни один из них не уступил другому. "Абаронто у нас ларец с секретами", произнёс кто-то у меня за спиной. Там сидели министры, но по приглушённому голосу я не поняла, кто это был. Его милости не к чему выставлять свои таланты напоказ, заговорила герцогиня. Он проявляет их там, где считает нужным. В моей свете немало бриллиантов, добавила она с явным умыслом. Что скажете, дорогой племянник? Я скажу, дорогая тётушка, отозвался государь. Что бриллиант в вашей свете только один, и это вы. Что до борона, то он мужчина, а я не привык восхвалять мужчину, Пока он не покажет большего, чем умение попадать в цель на состязаниях. Однако стоит заметить его милость сумел удивить. Держится весьма достойно. "Стало быть, вы называете меня бриллиантом?" кокетливо переспросила её светлость. "Но кто же тогда баронесса Тэнерис? Луч солнца, как говорит нам её имя," ответил его величество. Весьма яркая и интересная особа. Я почти не слушала их. Теперь, когда короля овлекли разговором, я вновь смотрела на гарда. Он выстрелил и слуга поднял синий флажок, означавший неточное попадание. Огорчившись, я поддалась вперёд и вздохнула: "Ох, фие!" А помнилась и поправилась: "Ваше милость". И тут же удостоилась ехидного замечания. Барон глотает слоги, а вы их и вовсе путаете. Шамилость. Тоже отволнение должно быть. Мы его ответы его величества не ждал. Он поманил к себе лакея и произнёс: "Дренк". Поклонившись, слога поспешил к глашатаю, и тот объявил победителя. Впрочем, сейчас не было смысла возмущаться, Фьер и вправду проиграл. Немного, но уступил. Однако в конном состязании его милость ничуть не хуже графа, проворчала я себе под нос. так выражая свой протест. Поглядим, как покажет себя в поединке на рапирах, заметил король. Да и в стихосложении Дренк хорош и в фехтовании, и в поэзии. На миг поджав губы, я ощутила прилив благодушия, потому что уже знала, чем подпортить сладкий мёд, лившийся на голову графа. А ещё он привлекательный мужчина, сказала я, весьма хорош собой. Но мой вкус приближённые короля вовсе таким не был. Нет, он был не дурён, но мне не нравился. Однако пронзительный взгляд короля стал мне наградой и надеждой на то, что его милость графа несколько уменьшится, и это даст Гарду шанс на победу. Я бы даже продолжила петь Дренгу де Фирамбы, если бы не опасалась вызвать недовольство монарха. Перед следующим состязанием, пока арену делили на части, в которых будут происходить схватки на рапирах, У участников и зрителей появилось время, чтобы перекусить что-нибудь, выпить, ну и использовать возможность ненадолго покинуть насиженные места. Хотя бы для того, чтобы размять ноги. Вы голодны? спросил меня король. Я бы немного прошлась, если позволите, ваше величество, ответила я. Хорошо, пройдёмся, сказал государь и первым поднялся на ноги. После обернулся к своим гостям. Дамы и господа, вам не надо сопровождать меня. можете уделить время себе и своим потребностям идёмте ваша милость он поддал мне руку помогая подняться а после повёл к лестнице которая вела на обратную сторону амфитеатра прогулка вышла странной мы почти не разговаривали перебросились несколькими незначительными фразами а в остальное время молчали я не знала о чём говорить а государь кажется особо и не горел желанием беседовать Наконец, начав чувствовать напряжение от этого молчания, я решила задать нейтральный вопрос. Как прошло ваше утро, ваше величество? Он повернул голову, ответил мне рассеянным взглядом, а после учтиво улыбнулся. Благодарю вас, милость, моё утро прошло в делах. И вдруг спросил: Вы так разговариваете с гардом? Простите, я мало сведущ в том, как общаться с другом женщины. Так о чём вы разговариваете с гардом? "А обо всём, госпожа улыбнулась я, часто шутим, между нами нет качеств и ухаживаний. Мы общаемся почти как с вами, и ещё не так давно, только без всяких касаний и поцелуев". "Это не может не радовать", усмехнулся госпожа. "В таком случае это вряд ли можно было бы назвать дружбой. Чтобы было, в таком случае, мужчина должен видеть перед собой женщину, а женщина мужчину", негромко рассмеялась я. Между нами с бароном нет ничего подобного. Я вижу в нём весёлого и порядочного человека. Его милость говорит, что ему легко со мной, и он может быть собой. Дружба это искренность без всякой корысти, государь. Помощь и поддержка между нами с бароном это есть, и потому я смело называю его своим другом. У меня с этим хуже, гобу короля скривила ухмылка. Я не могу не видеть, кто передо мной. Но теперь всё это утеряло смысл. А потому оставим как есть, я ответила внимательным взглядом, чувствуя, как между нами повисла эта странная фраза, полная недосказанности и скрытого смысла. Итак, вы спрашивали про утро, продолжил монарх. Оно было обычным и скучным. Что скажете о турнире? Я сумела вам угодить. Турнир ещё не окончен, заметила я с улыбкой. И вновь торгуетесь, изломила бровь его величество. Вы не исправимы, Ваша милость. Уж какая есть. Я легкомысленно пожала плечами. И порой это убивает, усмехнулся государь. Не желаете ли и в самом деле подкрепиться? Нас ждёт самая эмоциональная и долгая часть турнира. Предлагаю наведаться к столу с закусками, после будет не до еды. Как скажете, ваше величество. Не стало я спорить, и мы направились туда, где зрителей ожидал длинный стол, уставленный не только закусками, но и горячими блюдами. Когда мы проходили, запах пищи заставил гулко сглотнуть. Похоже, я и вправду проголодалась. Государь скосил на меня взгляд и улыбнулся, я покраснела. Благодарение богам, хотя бы мой желудок не подавал неприличного звука. Прошу, Его величество пропустил меня к столу первой, и пока мою тарелку наполняли снедю, его внимание отвлекли, и государь, извинившись, оставил меня одну. Когда я обернулась, король разговаривал с одним из своих советников и двумя дамами, которых тот сопровождал. Первая была жена советника, а вторая появилась во дворце не так давно, и я толком о ней ничего не знала. Кажется, это была кузина супруги Сановника, миловидная молодая женщина, светловолосая и с большими голубыми глазами. Она чем-то напоминала Серпину Хальт. Я наблюдал некоторое время, как государь поцеловал женщине руку, послякинул пристальным взглядом, улыбнулся и заговорил. Аппетит вдруг пропал, и я ощутил прилив раздражения. Мне совершенно не понравилось ни женщина, ни приветливость монарха. Передернув плечами, я отвернулась, напомнив себе, что мы друзья, и что теперь место его фаворитки опустело. Я повернула голову и расплылась в приветливой улыбке, мгновенно ощутив прилив благодушия и коварства. Участникам состязания не запрещалось во время перерыва подойти к накрытому столу и утолить голод. Быть живыми людьми, они не переставали, даже стоя на арене и уж тем более за её пределами. Некоторые из них уже были здесь, пришёл игра в Дренк. Ваше сиятельство пресияло я жизнерадостно. Как же приятно вас видеть. Ваша милость, его сиятельство, не ожидавший столь бурного дружелюбия, чуть растерянно улыбнулся. Он галантно поклонился и подошёл ко мне. Неожиданно, но признаться приятно. Позвольте за вами поухаживать, разумеется, ваше сиятельство, ответила я. Приближённый и фаворит его величества подозвал лакея, и мне наполнили вторую тарелку. В наличии первой я сознаваться не стала, и она осталась сиротливо стоять на том месте, куда её поставили. Вы восхитительно держитесь в седле, заметила я. И стреляете великолепно. Если ещё и фехтуете, также невероятно, то я клянусь быть вашей поклонницей вовеки вечные. Говорят стихосложением мне тоже удаётся недурно, не без самодовольства заметил Дреннк. Вы сегодня очаровательны, ваша милость. Только сегодня фальшиво изумилась я, играв рассмеялся. Всегда, заверил он. Прошу нижеша ещё простить меня за ту глупость, что я осмелился произнести. Так и быть, покровительственно кивнула я. Выпрощены ваши сиятельство. Как же можно отказать в такой мелочи столь блистательному кавалеру? Дренк прищурился, некоторое время в молчании смотрел на меня, а после спросил с улыбкой: Вы никак со мной кокетничаете, ваша милость? Вы против, спросила я. Я нет, заверил меня граф. Мне ваше внимание льстит. Разве может быть иначе, когда на тебя смотрит первая красавица двора? Вот как Я посмотрела на него с новым интересом. Вы считаете меня первой красавицей двора? А можете вовсе кмирата, сверкнув полутоватыми глазами, заверил меня Дренк. Я отмахнулась и взяла со стола бокал с ягодным напитком. Полностью ваше сиятельство вы лжёте, до да к тому же не умела. С чего бы мне лгать, изумился граф. Ваше милость сомневается в моих словах? Я не солгал ни словом, а вы успели меня обидеть недоверием. Да как же вам поверить в ваше сиятельство, удивилась я в ответ. Я видела луковый блеск в ваших глазах, господин граф. Вы пытаетесь меня обмануть, но у вас ничего не вышло, так и знайте. А между тем я и вправду так думаю, приложив ладонь к груди, вновь попытался заверить меня Дренк. Правда? спросила я доверчиво, а после глядя ему в глаза, улыбнулась. Докажите. Вот теперь изумление графа стало по-настоящему искренним. И как же мне вам доказать, что я говорю правду? Объявите, я пожала плечами. Во все усы слышание. Если я выиграю, зачем же ждать ваше сиятельство, спросила я. К тому же, удача может от вас отвернуться, и тогда я останусь с мыслью, что вы мне попросту льстите и непременно обижусь на вас. Хотите, чтобы я провозгласил вас первой красавицей и сейчас? осторожно спросила в ответ Дренг и устремила взгляд мне за спину. Боитесь? подначила я его. Понимаю, не так просто доказывать то, что расходится с собственными убеждениями. Хорошо, ваше сиятельство, я поняла вас и признаться несколько разочарована. Что ж, я вздохнула и оставила стакан с напитком. Теперь я знаю о вас намного больше. Позвольте откланяться. Я отошла от стола, на короля я не глядела. У него уже была более приятная компания, раз он не вернулся за столько времени. Однако сейчас я даже не злилась. Я ждала, что будет дальше. "Господа", вдруг послышался голос моего недавнего собеседника. "Прелестные дамы, я прошу минуту вашего внимания". "Дренк", голос государенном мгновение прервал его. "Я почитаю баронессу Теннерисдолла за первую красавицу двора и всего камеррата". Всё-таки продолжил граф Я обернулась, встретилась с шальным взглядом Дренга и склонила голову. "Благодарю ваше сиятельство, япольщина", произнесла я с улыбкой. "Теперь я знаю, что вы настоящий мужчина, который может доказать то, что чувствует". После перевела взгляд на государя и отметила с удовольствием, как на его скулах ходят жиловки. Он был в бешенстве. Ещё раз поклонившись бедолаге графу, я поспешила исчезнуть из поля зрения короля, оставив ему на растерзание собственного приближённого. Дренк, голос государя был похож на удар кнутом. "За мной, жива!" Умиротворённо вздохнув, я прибавила шаг, пока его величество был занят. Впрочем, далеко уйти не успела. Меня остановило ледяное: "Ваше милость, Повернув голову на голос, я искренне улыбнулась и направилась к своему другу, чье лицо вдруг стало похожим на каменную маску. "Ваша милость", произнесла я, и он спросил чеканно: "И как же это понимать, баронесса?" Выворкуете с моим главным противником, рассыпаетесь перед ним в любезностях, а более того, восхваляете. Закончил Гард, позволив возмущению прорваться наружу. Так вот, знаете, ваша милость, я докажу вам, кто лучший на самом деле, и как бы ни рассудил король, новый всё увидите сами. После этого развернулся и направился прочь. Я лишь прижала кончик пальца к губам и произнесла: "Ого". После усмехнулась и шепнула: Ну, всё, что могла, я для вашей победы сделала. Я и вправду постаралась внести разлад между королём и его фаворитом, и вышло, что ещё и в собственном фаворите разожгла мстительное пламя. Ощутив себя вершителем судеб, я вздёрнула подбородок и зашагала дальше. Однако вскоре меня нагнал граф Дреган. Он поравнялся со мной, чуть склонился в мою сторону и тихо произнёс: "Вы пробудили бурю, ваша милость". Бегите, бранесса, бегите быстрее, ибо король уже идёт за вами. "Ох", вздохнула я, округлив глаза и, играв, умчался вперёд. Я тоже решила быть проворней, но "Стоять!" отрывисто произнесли у меня за спиной, и я обернулась. "Государь", я присела в реверансе. "Простите, что не дождалась вас. Не хотелось отвлекать от занимательной беседы. Ещё раз прошу великодушно простить меня". Он поджал губы, Ожиок меня взглядом, я лишь вздохнула и повинно опустила голову, но вскоре опять посмотрела на него, а затем и туда, где стоял советник со своими дамами. Они смотрели на нас. Государь повернулся в ту же сторону, досадливо хмыкнул и, взяв мою руку, уместил ладонь на сгибе своего локтя. "Идёмте", сухо велел он. "Пора возвращаться в ложу, и не вздумайте вести себя как декарка. Вы услышали меня?" Об остальном на меня бросили очередной непримиримый взгляд. Мы поговорим позже. Как прикажете, ваше величество, я склонила голову. Потом полуобернулась, увидела уныние на лице блондинки и заметила: вам привели новую фаворитку. Она похожа на графиню Хальт и, кажется, огорчена тем, что вы её бросили. По какой причине вы спрашиваете меня об этом, ваша милость? попрежнему сухо спросил государь. Мы ведь друзья, заметила я. Друзья могут задавать разные вопросы, потому что не равнодушны к жизни друг друга. Король посмотрел на меня, затем неопределённо пожал плечами и спросил с любопытством: "Как вам эта дама? Она мне показалась весьма привлекательной. Уже не юна, но находится в той поре, когда бутон раскрывается полностью. К тому же хорошо сложена, у неё приятный голос и учтивые манеры. Не глупа." Да, она мне определённо нравится. А каково ваше мнение о Шанрис как друга? Подавив вернувшуюся вспышку раздражения, я заставила себя улыбнуться. Мне сложно ответить, ваше величество. Я даже её имени не знаю, да и не замечала до этой минуты. Я приглашу её в ложу, и вы сможете познакомиться с баронессой Таркис поближе, а после выскажете мне своё мнение. Да. Определённо мне нравится эта идея. К тому же мы не довели с ней нашу беседу до конца. На всё ваша воля, государь. Я склонила голову и понадеялась, что мой зубовный скрежет остался неуслышанным.